неожиданного появления моего отца, что даже на первых порах и не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только выпрямился и подумал, зачем это отец ходит ночью по саду. Все опять умолкло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже и не стал его искать. Мне было стыдно. Я разом отрезвился. Что же это такое, проговорил я вслух, когда снова очутился у себя в комнате. Сон, случайность или предположение, которые внезапно вошли мне в голову, были так новы и так странны, что я не смел предаться им. Я пришел бы в большое затруднение, если бы вы заставили меня рассказать подробно о том, что происходило со мной в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадался, что произошло нечто необыкновенное. Распрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страшный охотник до стихов и артист на гитаре. К нему я обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена – В девичьей все было слышно до единого слова. Многое было сказано по-французски, да горничная наша Маша прожила пять лет у Швеи в Париже и все понимала. Она рассказала, что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал ей какое-то жесткое слово, якобы об ихних летах. отчего матушка заплакала, но матушка также упомянула о Векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась, а барышня также, и тут отец ей что-то пригрозил. «А произошла вся беда», — продолжал Филипп, «от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А, а то бы... Как этим делам можно было бы выйти наружу? Причины никакой нет. Да разве письмо было, с трудом проговорил я. Филипп знаменательно мигнул, было. От этих делов не скроешься. Уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен? Да ведь надо ж, к примеру, и карету нанять, и там еще что. Без людей ведь все равно не обойдешься. Я услал Филиппа... И повалился в постель. Я не рыдал. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. На следующий день матушка объявила, что переезжает в город, Утром отец вошел к ней в спальню и довольно долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он ей сказал, но матушка уже не плакала больше, она успокоилась и кушать потребовала, однако не показывалось, и решение своего не переменила. Помнится, я побродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель,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 Но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине, изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с нею до отъезда. Я бродил как шальной. И одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она...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 «Вы так рано всполошились!» – промолвила она, забивая табак себе в обе ноздри. Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Зинаида появилась из соседней комнаты в черном платье, бледная. «Я услышала ваш голос», – начала она. «Я пришел проститься с вами, княжна», – отвечал я. «Вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали? Мы уезжаем». «Да, я слышал.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 «Я не в состоянии передать вам то чувство, с каким я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось, но я почел бы себя несчастливым, если бы никогда не испытал его». Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, Не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала. Но, собственно, против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив, он даже как будто вырос в моих глазах. Пускай психологи объяснят это противоречие, кто знает. Отец мой каждый день выезжал верхом, У него была славная рыжечалая английская лошадь, ее звали Электрик. Кроме отца на ней никто не мог ездить. Однажды он пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало. Он собрался выехать и даже уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собою, и мы отправились. У меня был вороненький косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый,